Яко уж было гораздо темнее, чем всегда. Тоненьким голосом она затянула свою песню. Потерявший рассудок Батисс пнул её ногой. Он сделал это вслепую, не думая, куда придётся его удар. В этот момент он казался мне страшнее мотыгов. Я испытывал к нему такую ненависть, какой никогда не питал к ним. Грат ударом Батисса повалил на пол мебель. Одной рукой он схватил Анелис за горло и прокричал ей прямо в ухо какую-то гадость на немецком языке. Его ручище душили её. Я подумал, что он свернёт ей шею, точно птицы, но этого не случилось. Он ещё плотнее прижал свои губы к её уку и стал шептать ей нежные слова. Отец говорил тоном, который был для него необычен. Более того, веки его глаз неожиданно набухли, ещё чуть-чуть, и он бы разрыдался. Ка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 В его голосе я услышал иронию, на которую раньше считал его неспособным. Вы с ней переспали, это ясно как день. Вы с ней спите. В этом-то всё и дело. Я хотел лишь предложить ему разумный выход пойти на мирные переговоры, чтобы сохранить себе жизнь. Но обстоятельства складывались так, что он сделал правильные выводы посредистком ложных построений. "Мои любовные интересы не совпадают с вашими", сказал я совсем дипломатичным тоном, на который был способен. "Вы её заполучили". Сказал он, вспыхнув от ярости: "Вы её сделали своей. Я это чувствовал с того самого дня, когда впервые вас увидел. С того дня, как вы переступили порог маяка, я знал, что рано или поздно вы нанесёте мне удар в спину". Нашу любовную историю в самом деле так волновало его? Ах, мало вероятно. Подобное обвинение было лишь клапаном, через который он направлял свою ненависть. Нет. Он не просто обвинял меня в адюльтере. Я был достоин более жестокого порицания, как человек, поднявший свой голос против построенного им примитивного мира, в котором мне было место оттенком. Я мог продолжить своё существование только при условии сохранения чёткой границы между чёрным и белым. Прикладом, наносившим мне удары подобно дубине, двигала не ненависть, а страх, страх понять, что лягушаны подобные нам. Страх перед тем, что они могут предъявить вполне выполнимые требования. страх, что нам придётся опустить оружие, чтобы выслушать их. Винтовка, от которой я с трудом уворачивался, говорила об этом красноречивее любого оратора. Батис, Батиска, в своём намерении уйти как можно дальше от лягушана, превратился в существо самой отвратительной породы, какую только можно себе представить, в чудовище, с которым невозможно вести какой бы то ни было диалог. В какой-то момент я совершил роковую ошибку.